Меня разбудил терпкий запах хорошего черного чая, лимона, корицы и магии. Я медленно открыла глаза и поднялась, потягиваясь. «Простите, я уснула», пробормотала смущенно, заметив прямо перед собой Нориса, который сидел за столом с раскрытой книгой. Видимо, уже достаточно давно. Стало неловко, человек из-за меня поменял планы. «Минут пятнадцать, не больше». Успокоил меня он, словно прочитал мысли, хотя и сомневалась, что подобное возможно. «Вон ваш чай. Он как раз заварился и немного остыл. Пейте. После него вы должны почувствовать себя лучше». «Спасибо». Я взяла в руки огромную горячую чашку и принюхалась. Пах чай изумительно. «И ради чего такие энергозатраты?» — насмешливо поинтересовался норис «Мне ли вам говорить...» что для не раскрывшегося дара такие сильные стрессы губительны вы всегда оказались разумной девушкой. так вышло смущенно пробормотала я. мне было в новинку чувствовать себя нашкодившим ребенком. Я привыкла, что со мной считались и редко попадала в ситуации, когда нужно краснеть и оправдываться. Мне не понравилось не расскажете в какие неприятности втянул вас мой братец. Вкратчиво попросил мужчина и, захлопнув, отложил книгу. Норрис фон лифон безусловно, обладал даром убеждения и знал, как разговорить собеседника. Его взгляд, вкратчивый голос, им хотелось покориться. «Может быть, это я втянула его? Я умела держать язык за зубами» и неуважение, которое я испытывала к норису ни сладкие речи, ни привлекательная внешность не могли заставить меня что-либо рассказать. Странно, но он понял и не стал расспрашивать дальше. «Кстати, я оторвалась от изучения содержимого кружки. Помните, вы задавали мне вопрос про преступников?» «Да, помню». Он кивнул. «Темная прядь упала на лоб». «Мы можем поговорить об этом в понедельник на занятии». «Можем, но я уже сейчас знаю ответ». «И какой же?» Судя по всему, я его забавляла. На тонких губах мелькнула усмешка, которая тут же скрылась. Лицо приняло сосредоточенное выражение. Как все же они похожи с Кэлзом? Тот же профиль и изломанная форма бровей. Я выдохнула, сбрасывая наваждение, и сказала «Ответ тот же, что я вам озвучила в прошлый раз». Преступник должен ответить по закону за свои злодеяния. Поблажки могут быть, но они все расписаны в приложениях. Так считал мой отец и погиб, возможно, из-за этого, и так считаю я. И не изменю мнение, даже если эта позиция рано или поздно будет стоить мне жизни. Если начинаешь искать лазейки и пытаться кого-то оправдать, это путь в никуда. Для меня, по крайней мере. То есть мужчина был предельно серьезен. Он подошел и присел рядом со мной на подлокотник дивана. «Если вы узнаете, что близкий вам человек преступник, вы все равно его сдадите правосудию?» «Да». «Не станет ли это предательством по отношению к нему?» «Если не сдам, это станет предательством по отношению к самой себе». Я допила чай, чувствуя, как по венам разливается не только тепло, но и сила, поднялась и направилась к двери. «Спасибо, профессор Норрис. Мне значительно лучше. До свидания». Я чувствовала, что задела его. Он хотел спорить, но не стал. А я испытала удовольствие от разговора и от того, что озвучила правильную позицию. «Подождите, Айрис!» – окликнул он меня и порывисто поднялся. «Я вас отвезу. Вы слишком слабы». «Не стоит!» – я покачала головой и слегка улыбнулась, чтобы смягчить отказ. «Перестаньте упрямиться. Отсюда добираться до средней части города далековато. Вы ведь живете там?» «Да», — я кивнула. «Вот и замечательно». Он подошел к двери. Наши пальцы на миг соприкоснулись, и я тут же отдернула ладонь. Все же находиться рядом с ним оказалось очень некомфортно. На паре было проще. В неформальной обстановке меня не покидало ощущение неправильности происходящего. Ехали мы в молчании, я не знала, о чем с ним говорить, а он не начинал разговор первым. Высадить я попросила себя не у калитки, а чуть раньше, в начале улицы. Мне было так удобнее, не пришлось объяснять все эти повороты и заходы. К тому же я планировала поразмыслить над сегодняшним днем. Очень уж много всего произошло, в голове не укладывалось. Вообще я собиралась проанализировать новые сведения, которые всплыли в деле об убийстве брил, но вместо этого всю дорогу думала о настойчивых и жадных губах Кэлза. Тут я Брилл понимала, хотя... нет, не понимала. Она искала острых ощущений не с Кэлзом. Интересно, почему? Или парень действительно был с ней другим? Он же говорил, что стремился стать хорошим ради нее. А брил выходит, это было не нужно. На кого же она променяла Кэлза и что произошло? Узнать хотелось неимоверно. Но соваться в трущобы сейчас было глупо, поэтому я пообещала себе отправиться к Грейсону с утра пораньше, пока не проснулся и не притащился ко мне Кэлс. Его я видеть вообще не хотела. Завтра был еще один выходной день, а значит, получится без проблем избегать встречи, а в понедельник в колледже есть шанс, что он сам не подойдет. Окрыленная мыслями, я немного ускорила шаг. С океана дул приятный и очень легкий бриз, он оседал солью на губах и трепал волосы. Луна полная, неповторимого желтовато-белого цвета висела, словно ночник на глубоком черном небе. Наш район давно спал. Он принадлежал респектабельным немолодым горожанам среднего достатка и поэтому отличался тем, что здесь всегда было тихо, спокойно и пустынно. Тут не принято выходить из дома после наступления темноты, долго спать и устраивать шумные вечеринки. Также не принято молодым девушкам жить в одиночестве и принимать у себя разных подозрительных парней, поэтому ко мне относились настороженно, но жители слишком хорошо помнили отца, да и маму, поэтому замечаний мне никто не делал. Но на лицах я ловила одно и то же выражение. «Ах, если бы ее отец был жив!» Сама я тоже думала об этом. Давно. Сейчас научилась не просто жить без него, но быть такой же, как и он, сильной и настойчивой, хотя все остальные мечтали увидеть во мне маму, мягкую, домашнюю и очень женственную. Не сложилось, и я редко печалилась по этому поводу. Я уже почти дошла до дома, когда почувствовала за спиной легкое дуновение ветра, не с моря. Этот порыв был особенным, локальным и заставил насторожиться. Я совершила ошибку, поверив, что совсем близко с домом нахожусь в безопасности. Даже промелькнувшая тень меня не очень напугала. Я думала, что успею добежать до ворот, но ошиблась. Струя в воздуху ударила по ногам, и я заорала. Не от страха или испуга. Для того, чтобы привлечь внимание в тихом сонном райончике. Падала нехорошо, на спину, но успела выставить локти и не ударилась затылком со всего размаха о брусчатку, но вот больше не успела сделать ничего. На голову накинули мешок. Я дернулась, так как дышать стало тяжело. пнуло наугад, с удовольствием почувствовала, что попала в нечто мягкое, если повезло в живот противника и услышала брань. Но, к сожалению, нападающий был не один, кто-то ведь зашел со спины и теперь затягивал на горле веревку от мешка. Дышать стало тяжело, я захрипела, начала вырываться активнее, но на ухо уже читали заклинание, которое заставляло веки смыкаться, я чувствовала, что отключаюсь. Сдаться так быстро не могла и, высвободив всю свою силу, ударила мощным сбивающим с ног ментальным импульсом. В висках яркими вспышками взорвалась боль, но зато услышала несколько воплей, сливающихся в один, и почувствовала, что веревка на шее ослабла. Не снимая, мешка вскочила и кинулась бежать, уже на ходу стаскивая с головы мешающую тряпку, но не успела уйти далеко, наткнулась на чей-то мощный торс. Меня сжали в стальных объятиях. Я дернулась, одновременно ударила головой, надеясь попасть в переносицу или подбородок противнику и со всего размаха впечатала жесткой подошвой по сухой кости. Противник засипел, но не выпустил меня из захвата. Кто-то подбежал сзади и снова рванул за веревку, на этот раз слишком резко. Из горла вырвался хрип, я дернулась еще раз, но сопротивляться становилось все сложнее. Я еще раз ударила ментально, но получилось не так мощно, только силы истратила». Меня схватили и куда-то поволокли. Я еще какое-то время пыталась вырываться и пинаться, но заклинание подействовало, и я плавно уплыла в беспамятство, успев, однако, подумать о единственном минусе спокойного и благопристойного района. Здесь тебе никто не придет ночью на помощь. Половина побоится, а другие просто считают, что приличные девушки ночами в подворотне не орут. Нет, отряд законников, конечно, приедет, но позже, тогда, когда спасать будет уже никого.